Глава 11. Начало борьбы с мюридизмом Бой под Хунзахом, окончившийся полным поражением Скопич Казимулы, казалось, подействовал отрезвляющим образом на толпы, увлеченные его учением. Адепты Териката увидели теперь, насколько слабы и неподготовлены были средства к борьбе не только с могущественной русской державой, Но даже с теми единоверцами, которые не пожелали признать провозглашенных казимулой принципов. Вера в значение и правоту святого дела значительно поколебалась, и край видимо стал успокаиваться. Даже араканцы опять призвали к себе Сида, выгнанного казимулой, и просили у него прощения. Сам казимла, покинутый своими последователями, укрылся в одинокой землянке. в стороне от Гимр, и стал проводить время в посте и молитве, по-видимому, не принимая более никакого участия в делах своей родины. Так, по крайней мере, всем казалось. Но в действительности Казимула был не из тех людей, которые легко отказываются от раз задуманных ими планов. Окружив себя ореолом святой и подвижнической жизни, усердно охраняемой в своем убежище ревнителями веры, Он зорко следил оттуда за всем, что делалось вокруг, и чутко прислушивался к малейшему движению в воздухе. Хорошо зная дух своего народа, он был убежден, что хунзахская неудача обратиться в ничто при первом успехе, и настойчиво с удвоенной энергией шел к намеченной цели. Казимула терпеливо выжидал благоприятной минуты. И вот одно обстоятельство, случившееся как нельзя более кстати, помогло ему, наконец, выйти из его невольного затворничества. Это было страшное землетрясение, которое продолжалось около месяца. Самые старые люди не помнили подобного грозного явления природы. По словам очевидцев, трудно себе представить что-нибудь более ужасное. На всем пространстве от Хунзаха до деревни Андреевой земля колебалась и давала громадные трещины. Дома рушились, люди гибли, и паника овладевала даже животными. Метались испуганные стада, жалобно блеяли столпившиеся в кучу овцы и выли собаки. Пораженные суеверным ужасом умы впечатлительных горцев видели в постигшем несчастье знаменье Божьего гнева. Зимула спешил воспользоваться грозными стихийными силами, и из его землянки раздался голос, призывающий всех правоверных горцев собраться 27 февраля в Унцукуле для решения великого народного дела. Не все, но многие старшины, мулы, кадии и простые люди из ближних аулов откликнулись на этот призыв. Иунцукуль к назначенному времени переполнился наезжими гостями. Казимула явился в сопровождении Шамиля и двух-трех преданнейших мюридов. Потупив глаза, ни на кого не глядя, прошел он между сплошными стенами народа в мечеть. Медленно поднялся по ступеням кафедры, и речь его полилась с тем пламенным красноречием, которое так увлекало слушателей. Он говорил о колебании земли, как о явном знаменье Божьего гнева, чаша которого уже переполнилась. Учил народ со смирением переносить неудачи, неспосылаемые свыше, укорял малодушных, пророчил в будущем близкое торжество ислама. «Кровь, оставшаяся на железе», — говорил он, — «дымится и порождает ржавчину». Кровь, пролитая вашими братьями и не смытая с хунзахских скал, вопиет о мщении. Берегитесь, чтобы она не покрыла ржавчиной вашей души. Как железо очищается растительными средствами, так спешите очистить ваши души и помыслы постом и покаянием. Готовьтесь к великой борьбе молитвой. Придет час, который мне будет указан свыше». «И я разверну знамя Газавата, тогда горе тому, кто за ним не последует!» Долго говорил Казимула все в том же направлении, и растроганный народ в конце концов вынес убеждение, что виной неудачи под Хунзахом были его собственные сомнения и колебания в истинах Тариката. Звезда Казимулы загорелась ярче прежнего, и когда он вернулся из Унцукуля, в числе его тайных последователей насчитывалось уже более 20 тысяч семейств. Пропаганда шла чрезвычайно быстро. Кунзахский бой впервые указал русским властям на ненормальное положение вещей в крае, но насколько оно имело серьезное значение, трудно было пока определить по тем запоздалым сведениям, которые получались в Тифлисе. С одной стороны, выходило так, что Казимула, разбитый и униженный, преследуемый народной враждой, должен скрываться по кутанам, не смея даже показываться на глаза своих соплеменников. А с другой, что настроение умов в народе до того нам враждебно, что надо ежеминутно опасаться нового взрыва. Фельдмаршал никак не мог разобраться в массе разноречивых сведений. И чтобы выйти из такого неопределенного положения, послал в Дагестан, состоявшего при нем майора Карганова, с секретным поручением разведать на месте, об истинном положении дел. И если окажется нужным, схватить Казимулу, с уничтожением которого, как полагали, должна была пасть и самая секта. Это была первая решительная мера, принятая русскими властями для разъяснения загадочного для них явления мюридизма. Вообще, на этот вопрос до этого времени обращалось весьма мало внимания. И таким индифферентным отношением к делу только и можно объяснить ту непроницаемую тайну, которой облекались все действия Казимулы, известные десяткам тысяч людей, неустанно работавшим над одной и той же идеей. Эти люди, за исключением весьма немногих, были простые малоразвитые горцы, имевшие самые смутные понятия о своих религиозных обязанностях. А потому Казимуле трудно было овладеть их умами, тем более, что основная идея его стремлений вылилась в простой и понятной форме – газоват русским. В таком духе пропаганда росла и укреплялась в народе. А между тем еще не упущено было время остановить начинавшееся движение. Нужны были только разумные и энергичные меры. а для этого прежде всего ясное понимание дела. При таком положении вещей состоялось назначение Карганова. Чтобы понять, в чьи руки попало тогда в Дагестане русское дело, имевшее столь важное значение для спокойствия края, ознакомимся прежде всего с личностью самого Карганова и с характером его предшествовавшей деятельности. Карганов, тифлистский уроженец, был человек умный, хитрый, вышедший в люди из ничтожества, благодаря только пронырливости и той печальной роли, какую играл он по отношению к Ермолову, в те дни, когда могущество последнего стало клониться к закату. Своей деятельностью Карганов с давнего времени приобрел в целой Грузии самое невыгодное мнение, и если все отдавали справедливость его уму, то в равной же мере все презирали его нравственные качества. Позднее, когда Паскевича уже не было в крае, генерал Панкратьев в своем донесении государю так охарактеризовал нравственный облик этого в своем роде замечательного человека. «Хотя генерал-фельдмаршал, — говорит он, — и считал полезным употреблять его, — Карганова, — к выполнению некоторых поручений как человека особенно хитрого и знающего здешние народы». Но я, со своей стороны, полагаю, что дерзкая и ненасытная алчность этого чиновника к корысти и стяжанию делают его нетерпимым на службе и особенно вредным в Закавказском крае, где поступки его вызывают нарекания на самое начальство и даже на русское имя. И вот такой-то человек, которому среди грузин и русских не было другого имени, как Ванька Каин, является вершителем судеб Дагестана. Карганов прибыл в Дагестан, облеченный таким доверием Паскевича и такими полномочиями, какими не пользовался ни один из командовавших на Кавказе генералов. Довольно, например, сказать, что эта загадочная личность, будучи всего в чине майора, распоряжалась всеми войсками, расположенными как в Дагестане, так и на левом фланге, руководила военными действиями, арестовывала местных владетелей, договаривалась именем правительства с местными племенами, оттестовывала всех ближайших отдельных начальников и прочее, и прочее. Впоследствии, когда по воле государя возник вопрос о том, кто дал Карганову такие полномочия и в чем они заключались, на него не могли ответить ни Панкратьев, ни Эммануэль, ни даже сам Паскевич, так как на самом деле никаких определенных полномочий дано ему не было. А все заключалось лишь в том нравственном доверии фельдмаршала, при котором каждое слово Карганова в глазах его было непреложной истиной. Впрочем, не столько удивительно самозванное уполномочие Карганова, как поразительно беспрекословное исполнение требований его, например, даже об открытии военных действий всеми второстепенными начальниками, не ожидавшими даже на то приказаний своих непосредственных начальников. Точно личность Карганова с момента своего прибытия в Дагестан заменяла последних. Объехав Казикумыкское ханство и Акашу, Карганов в конце февраля прибыл в джингутай и поселился во дворце Мехтулинского хана. Дагестанские владетели, сразу угадавшие в лице Карганова любимца и иноперстника Паскевича, поспешили окружить его раболепством и угодливостью. Это еще более увеличило фальшивость той роли, которую принял на себя Карганов и дал ему повод действовать по отношению к самим ханам вполне самовластно и бесцеремонно. Чтобы иметь везде глаза и уши, он прежде всего пристроил к себе родного брата, прапорщика грузинского полка, и привез с собой двух нухинских беков, которых посвятил во все свои секреты и которые часто... самопроизвольно действовали именем своего принципала. При таких условиях, когда все опасавшееся гнева Паскевича замкнулось в гробовое молчание, Карганову нетрудно было устроить свою систему шпионства, тесно связанного с самым широким произволом и хищничеством, ставившим на первое место личные его интересы. Запуганные владетели, из боязни быть очерненными перед Паскевичем, старались задобрить Карганова, кто червонцами, кто ценными подарками, а кто и красивыми девушками, доставлявшимися к нему даже из сокровенных ханских гаремов. Сам Карганов, проводя время в кутежах и оргиях, обратил ханский дворец, как выражается Ибрагимбек Корчакский, один из молодых и преданных нам владельцев. притон разврата, пьянства и кортежной игры. Молва об этом шла по всему Дагестану и оскорбляла народную нравственность. Но все это не мешало, однако, Карганову в минуты, свободные от разгула, производить деятельные разведки, стараясь проникнуть сквозь таинственную завесу, скрывавшую за собой нечто туманное и неразгаданное. Из Мехтулы он попытался даже действовать подкупом. чтобы от близких к имаму людей выведать тайны, которые были им вверены. Но суровые мюриды не хотели торговать своей совестью и не пошли на приманку. Тогда Карганов сделал решительный шаг и написал Казимуле письмо, стараясь разъяснить ему могущество, величие души и милосердие русского государя. «Правда, писал он, у вас в Алкаране сказано, что вы не должны служить христианам». Но пророк повелевает вам покоряться сильному, а вы со мной согласитесь, что вы много слабее государя российского. Нет никакого сомнения, что мысли, изложенные в этом письме, были мыслями самого Паскевича, и будь проводником их иной человек, они, быть может, и произвели бы еще кое-какое полезное воздействие. Но, к сожалению, душевные качества Карганова обрисовались в то время уже настолько рельефно, что горцы, где было можно, видимо, от него сторонились. Прождав напрасно некоторое время ответа на свое письмо, Карганов вместе с Ибрагим Беком Корчакским отправился в аварию, где он еще не был. В Хунзахе, во дворе Нуцалхана, в это время шли празднества. Вернувшиеся из Петербурга депутаты привезли с собой Георгиевское знамя народу. Подарки членам ханского дома и бесконечные рассказы о величии и щедротах русского государя. Казалось бы, что это был наилучший момент для привлечения аварцев на нашу сторону, но, к сожалению, политические обстоятельства и здесь уже сложились не в нашу пользу. Авария была раздираема внутренними смутами, невольной причиной которых являлся все тот же совладелец в части аварии Сурхай Хан. от которого честолюбивая ханша по хубике никак не могла отделаться. С другой стороны, слух о намерении Паскевича пройти с войсками из Кахетии в Дагестан тревожило варцев опасением, чтобы русские не утвердились навсегда в стране, столько веков гордившейся своей независимостью. А к этому прибавилось еще и личное раздражение их против самого Карганова. При таких условиях даже хунзанская победа не могла восстановить того уважения к преданному России ханскому дому, которым пользовались некогда могущественные владители аварии. При общем недовольстве шариат свободно продолжал распространяться по аварским селениям и даже закрался в хунзах, где образовалась партия враждебной России уже при самом дворе. Во главе ее стали ханша гихили и старый Алибек, воспитатель Ноцалхана, имевший огромное влияние на своего питомца. Деятельность этой партии выразилась прежде всего в недружелюбных отношениях к Карганову. Суровый Алибек взволновал народ и, опираясь на слух, что вслед за Каргановым идет русское войско, арестовал Ибрагим Бека в своем собственном доме. Вмешательство ханши по Хубике заставило его освободить дагестанского владельца, но зато угрозы Алибека перешли на самого Карганова. Он велел сказать ему, что если русские и прибыли сюда благополучно, то еще неизвестно, как они выедут из аварии. Положение Карганова действительно становилось уже небезопасным. К его счастью, как раз в это время получен был давно ожидаемый ответ Казимулы, который, так сказать, позволял ему отступить из аварии с честью. Казимула писал, что удивляется, в чем могут обвинять его русские, когда он не сделал им никакого зла, и просил Карганова дать ему свободный пропуск в Мекку, где полагал окончить жизнь свою у гроба пророка. Карганов поспешил в Джингутай, чтобы при помощи Мехтулинского хана устроить свидание с Казимулой, и на пути едва сам не поплатился жизнью. Около Гацатля за ним погналось человек 300 конных аварцев. И если бы Карганов случайно не попал на брод через аварское Кайсу, то был бы истреблен вместе со своим конвоем. В Джингутае Карганова ожидало новое разочарование. Он убедился, что Казимула его обманывает, и не только не думает о поездке в Мекку, но напротив укрепляет Гимры, ведет переговоры с чеченцами и даже послал несколько мюридов в самый Хунзах. чтобы склонить упрямую правительницу по хубике, присоединиться к нему во имя религии. ханши известила об этом Карганова. «Казимула, — писала она, — желает со мной примириться, и если я успею уговорить его на свидание, то, угостив, надеюсь окончить его жеребий. Когда же не успею я, в всем предприятии то у меня есть в Унцукле 10 человек-приверженцев, до да 5 в Белоканах». на которых я могу положиться они несколько раз ко мне приезжали предлагая свои услуги и брались исполнить все предложения какие только будут им сделаны даже если бы они были сопряжены с опасностью для жизни вопрос шел только о деньгах так как ханша просила 100 туманов 1000 рублей серебром карганова показалось однако же выгоднее отдать все предприятие в руки мехтулинского хана которому можно было заплатить не червонцами, а двумя-тремя деревнями из числа шамхальских владений. Хан согласился и со своей стороны подыскал одного беглого казанищенского бека, Хазбулата, который обещал ему доставить Казимуллу живого или мертвого. Хазбулат действительно отправился в Гимры, но там и остался, открыто перейдя на сторону имама. Дело таким образом получило полную огласку. И после того, как писала Ханша по хубике, не находилось уже ни одного человека, который взялся бы за это предприятие из за 500 туманов. Раздосадованный неудачей, Карганов в оправдание себя постарался огулом очернить перед Паскевичем всех дагестанских владетелей. В этом отношении он был отчасти и прав, так как искренности действительно не было ни в ком, все действовали прежде всего в своих видах и интересах. Нет сомнения, что все эти лица были нам преданы только потому, что это одно и обеспечивало их династические интересы. Но в то же время, не видя над собой твердой руки, которая направляла бы их действия к одной определенной цели, они неохотно шли против общего течения и разными поблажками старались обеспечить свое положение и популярность в народе. Был, например, такой случай. Во владениях Асланхана Казякумыкского Проживал в то время известный мулла Магомед Яракский, первый бросивший в толпу семена нового учения. Паскевич приказал арестовать его и доставить в Тифлис. мулла был схвачен, но с дороги бежал. И Асланхан постарался выгородить не только конвойных, но и самого бежавшего. Он писал генералу Краббе, что сожалеет о случившемся, ибо мулла Магомед сделал бы лучше, если бы сам явился к русским. которые убедились бы тогда, что этот человек есть образец добродетели, отказавшийся подобно христианским монахам от света, не желающий почестей и не делающий никому зла. Нет сомнения, что побег иракского проповедника произошел не без тайного участия самого Асланхана, но подозревать его в умышленном покровительстве меридизму нельзя уже потому, что Асланхан был слишком умен. чтобы не понять, чем грозит ему самому новое учение, упраздняющее светских владетелей. Невозможность заманить Казимулу в расставленные сети и еще большая невозможность наемным убийцам проникнуть в его убежище, сторожимое верными мюридами, заставили Карганова действовать несколько иными путями. Он остановился на мысли привлечь к ответственности весь кайсубулинский народ. так как мятежные Гимры, одно из важнейших кайсубулинских селений, служило родиной Казимулы и колыбелью его учения. Нужно было сыскать благовидный предлог. Как раз в это время кайсубулинцы изъявили желание иметь своим правителем младшего сына Шамхала Абу-Муселима. Желание это в народе свободном и испокон веков управлявшимся своими старшинами Действительно, было несколько странно и даже загадочно. Теперь, по близком изучении Дагестана, мы можем сознавать ясно, что кайсубулинцы действительно были в трудном положении. С одной стороны, находясь в центре населения, охваченного миридизмом, им необходимо было идти вслед за окрестными обществами, по течению. А с другой, у них также не хватало пахотной земли для половины народа, как и в других центральных племенах этой горной страны, которые только из-за куска насущного хлеба обрабатывали с величайшими усилиями свои голые скалы. Загородив от Дагестана своими отрядами Грузию, долину Терека, Кубинское и Шерванское ханство, куда из кони дагестанский народ совершал свои набеги, чтобы пополнять недочеты в своем хозяйственном бюджете, Русские тем самым отнимали у него необходимые средства к существованию. По этой причине нагорные жители, имевшие земельные угодья на плоскости, вынуждены были при данных обстоятельствах особенно дорожить ими. Дополнительные пахотные поля кайсубулинцев были в пределах шамхальства. Отсюда понятно, что в случае присоединения своего к мюридам, кайсубу лишалось этих полей. Им оставалось таким образом или привлечь к мюридизму самих шамхальцев, или же установить в своей среде ханство с лицом во главе из шамхальского дома. В этом, вероятно, и заключался секрет желания их иметь своим ханом Абу-Мусселима. Если бы мы знали в то время, что мюридизм и ханская власть взаимно друг друга исключали, то нам гораздо политичнее было бы исполнить желание Кайсубу, Но не это нужно было Карганову. Кайсубулинцам было отказано под тем предлогом, что вражда Абу-Мусселима к Шамхальскому дому и его сношение с Казимулой не были тайной и служили плохим ручательством за спокойствие в кайсубулинском обществе. Отказ этот несколько взволновал кайсубулинцев, а Карганов не замедлил воспользоваться этим случаем, чтобы потребовать от них покорности. Он рассчитал, что если в его руках очутятся аманаты, то уже нетрудно будет заставить кайсубулинцев выдать нам и самого Казимуллу вместе с его сообщниками. И вот 200 человек кайсубулинских старшин кадиев Мулл и Эфензиев прибыли в деревню Эрпели и просили Карганова приехать туда же для личных переговоров. Но Карганов сам не поехал к ним, а командировал того же Абу Мусилима. Эта порученность Абу-Муселиму, которого сам же Карганов подозревал в сношениях с Казимулой, положительно подходила к деянию подлития масла на потухающий огонь, так как она не только облегчала заподозренные сношения Абу-Муселима с приверженцами имама, но прямо их устраивала. К прискорбию судьба и здесь благоприятствовала Карганову. В то время, когда в арпелях придумывались и обсуждались примирительные основы предположенного соглашения, в руки Карганова попало воззвание Казимулы к чеченцам, которым имам обещал выдвинуться навстречу к ним, на реку Каракайсу. Заручившись этим документом, Карганов счел себя вправе действовать смелее и стал забрасывать все и вся своими клеветами и наветами. Так? Упуская из виду, что Каракайсу, будучи довольно значительной рекой, проходит сквозь несколько дагестанских обществ и в Авдии весьма приближается к Чечне, Карганов видел только, что Кайсубу располагается на той же реке, а это, по его мнению, указывало прямо на готовность будто бы кайсубулинцев содействовать имаму. Отсюда уже нетрудно было ему прийти и к дальнейшему заключению, что, в свою очередь, кайсубулинцы, так много хлопотавшие о ханских прерогативах для Абу Мусилима, находятся в связи с шамхальцами, и что во главе последних стоят жители пограничных шамхальских аулов Казанищ, Эрпели и Кораная. Таким образом, по его выводу, являлась необходимость как можно скорее разрушить заговор, которого в сущности не было. И Карганов решил не выжидать более конца переговоров, а начать военные действия прямо с захвата Кайсубулинских стад, ходивших спокойно и доверчиво на тимир плоскости. Ближайший русский отряд, на который можно было возложить это предприятие, был отряд полковника Ефимовича. оставленный бароном Розаном на Кумыкской плоскости, около крепости внезапной. Ефимович, по требованию Карганова, сделал в один переход 70 верст и, появившись у капчугая захватил до 3000 баранов. Затем около 5000 голов было отбито еще Ахмедханом с его мехтулинской конницей, но остальные успели укрыться в горы. Когда известие о разгроме стад дошло до Эрпели, то кайсубулинские старшины, униженные в своем национальном достоинстве, отправились к Шамхалу и потребовали от него объяснений, почему. Когда они государю верны и ему, Шамхалу, покорны и усердны, Карганов грабит их имущество и берет под стражу людей. Растерявшийся Шамхал запросил об этом Карганова. Последний ответил, что он, как лицо, уполномоченное фельдмаршалом, знает, что делает, и дальнейших объяснений не дал. Тогда кайсубулинцы удалились, глубоко оскорбленные той ничтожной ролью, какую в их глазах играл наследственный валий Дагестана. Отбитие стад прервало начавшиеся переговоры. Это был вызов, брошенный прямо в лицо кайсубулинцам. Толчок, разрушивший последние преграды, еще сдерживавшие меридизм в известных границах. Взрыв сделался неминуем. А Карганов точно не видел возможности подобного взрыва и продолжал развивать свои операции все далее и далее. Он гласно обвинил Абу Мусселима в тайных сношениях с нашими врагами, которым, как мы видели, сам же содействовал, и решил занять Казанище, а затем Эрпели и Коранай. чтобы удержать жителей этих селений от присоединения к кайсубулинцам. Впрочем, это была только одна официальная сторона дела, фигурировавшая в донесениях Карганова. На деле же ему хотелось просто вызвать два-три выстрела со стороны казанищенцев, чтобы иметь предлог объявить их мятежниками. На это, по крайней мере, указывают те секретные наставления, которые были им даны по этому поводу мехтулинскому хану, и Ибрагимбеку Корчакскому. Оба они показали потом, при что ворвавшись в селение, перевернули его по приказанию Карганова вверх дном и даже ограбили женщин, срывая с них и ценные украшения, и даже шелковые шальвары. Ни один из жителей не взялся, однако, за оружие. Только старики явились к Карганову с жалобой и были наказаны как клеветники, посягнувшие на честь русского войска. Он приказал пятерых из них заключить в тюрьму, а через три дня привел в казанище весь отряд Ефимовича и обложил жителей огромной контрибуцией. 40 голов рогатого скота и 200 пудов хлеба в сутки. Приглушенные казанище молчали. Эрпели и Коронай... Ожидавшие себе такой же участи поспешили отклонить грозу присылкой аманатов и тем связали руки Карганову. Они обязались прекратить всякие сношения с кайсубулинцами и не снабжать их более ни хлебом, ни солью. После этого Ефимовичу в шамхальстве делать было нечего и отряд его возвратился обратно в Андреев. Только теперь Карганов известил генерала Краббе, командовавшего войсками в Дагестане обо всем случившемся, и просил его иметь наготове особый отряд на случай, ежели бы кайсубулинцы сами открыли военные действия. Краббе тотчас приказал полковнику Мищенко собрать в Дербенте шесть рот пехоты с тремя орудиями и двинуться в Шамхальство, где и занять селение Парауль, резиденцию Шамхалов. Но пока войска собирались, случилось следующее обстоятельство. Кайсубулинцы, озлобленные вероломным захватом их стат, собрали народный джемат, на котором прямо поставили вопрос, идти ли на русских немедленно или выждать более благоприятного времени. После некоторых пререканий решили предварительно узнать мнение аварцев, с которыми у них был тайно заключен оборонительный союз на случай движения русских в горы. Ганцы поскакали в хунзах. В свою очередь, народ разделился надвое. Но Цалхан со своей партией совсем отказался от вмешательства в дела кайсубулинцев. Но большинство решило сделать попытку к примирению обеих сторон. А в случае отказа русских возвратить стада, примкнуть к кайсубулинцам. Известие об этом, по-видимому, сильно озадачило Карганова. Войска, собиравшиеся в Дербенте, не могли подоспеть в скором времени. а потому по его требованию генерал-лейтенант барон Розен немедленно отправил с кавказской линии отряд подполковника Скалона из батальона московского полка и нескольких сотен моздокских казаков отряд этот вступил в шамхальство и в ожидании пока на смену его прибудет Мищенко расположился под Тарками появление русских войск в свою очередь встревожило шамхальцев казанищах у Абу Мусилима стали собираться сходки для осуждения о текущих событиях. А между тем, жители, опасаясь вторичного разгрома, начали поспешно собирать стада и укладывать на арбы имущество с целью переселения в более безопасное место. Чтобы предупредить этот побег, Скалон быстро вошел в казанище, а Ахмед-хан с мехтулинской конницей занял все пути, ведущие в землю. Тогда тревога жителей достигла высшей степени. Возникли зловещие слухи, что казанищенцы, доведенные до отчаяния, решились будто бы вырезать русский отряд, и что первый выстрел с их стороны послужит сигналом к общему восстанию шамхальцев. Опасность в этом случае прежде всего могла угрожать самому Шамхалу, а потому Скалон тотчас отошел к Параулу и занял около селения крепкую позицию. Туда же явился Ахмед Хан со своими мехтулинцами, и собралась Таркинская и Табасаранская конницы. Нападение таким образом было отвращено, а 8 мая к Параулу стали подходить передовые войска полковника Мищенко. Это были две куринские роты с командиром полка подполковником фон Дистерло, который как старший принял начальство над всем собравшимся отрядом, и войска в третий раз двинулись к казанищам. Но на этот раз селение было уже пустое, и все, что могло бежать, бежало из него по Кайсубулинским дорогам. Кавалерия понеслась погоню. Часть беглецов вернулась, но остальные, укрывшись в Арпели и быстро возведя завалы, увлекли своей судьбой и все население. Владетель Арпелинский, князь Улубей, человек преданной России, едва успел сам бежать под защиту русских штыков. покинув в селении свою семью и имущество. Дела принимали серьезный оборот. Дистерло, владея материальной силой и не входя в рассмотрение предшествовавших явлений, обратился уже к самим арпелинцам, требуя от них явки к нему старшин, назначив им для этого 24 часа на размышления. В противном случае он угрожал, что селение будет взято приступом. И жителями поступлено как с явными изменниками. Между тем, преувеличенные слухи о беспорядках, начавшихся в Шамхальстве, заставили барона Розена послать туда же весь Бутырский пехотный полк, который под командой полковника Дурова явился под арпелями, как раз в то время, когда истекал суточный срок данный Дестерло. Прибытие сильного русского отряда погасило в жителях последние надежды на возможность сопротивления, и арпелинцы явились с повинной головой. Покорность эта, очевидно, была только вынужденной. Выдавая нам Аманатов, жители в то же время обращали взоры и упования свои на Казимуллу, и только уже от него одного ожидали себе правды и спасения. Но Казимула все еще медлил. Он внимательно следил за развитием Кайсубулинского вопроса, видел пожар, занимавшийся над краем, и давал ему время разгореться, чтобы потом внезапным появлением отнять у русских все способы и средства потушить его. Мы сами усердно подготавляли почву, на которой уже появлялись первые всходы кровавого посева. Шамиль едва ли искренен в своих рассказах, когда говорит, что причина священной войны, объявшей Дагестан, заключалась вовсе не в тарикате и даже не в тех личностях, которые руководили движением, а в вековой, воспитанной долгими страданиями ненависти народа к ханскому правлению, когда русские, явившиеся властителями Приморского Дагестана, не только не избавили народ от ханского произвола, а, напротив, укрепили ханскую власть, до того боязливую и шаткую своими штыками и пушками, то население Нагорного Дагестана само разорвало свои путы и устремилось на русских, обманувших его заветные упования. Таковы сказания об этом самого Шамиля. Но Шамиль, как кажется, неправ в своем заключении, уже потому что мюридизм, в том смысле, как его понимают, окрепы, замкнулся именно в Нагорной части Дагестана. где большинство населения составляло вольные общества, а в существующих ханствах власть не была так тяжела, как на плоскости. А во-вторых, если ханские земли и стали в первое время ареной кровавой борьбы, то только благодаря полному отсутствию с нашей стороны в Дагестане твердой энергичной власти и целому ряду таких грубых ошибок, которые в конце концов вызвали восстание жителей. Учение фанатиков бросило первые искры, мы стали их раздувать и произвели пожар, который потушить потом уже были не в силах. Позднее, когда фельдмаршал уехал из края, к этому же убеждению пришел и его преемник, генерал-адъютант Панкратьев, писавший государю, что преступные действия Карганова были одной из главных причин быстрого распространения меридизма на плоскости. Трудно, повторяем, поверить, чтобы человек, не имевший как карганов ни служебного положения, ни высокого чина, мог так самовластно распоряжаться судьбами Дагестана, да еще в такую трудную эпоху. Но на это есть достоверные свидетельства и старых людей, и официальных документов, скрепленных лицом близко стоявшим к Паскевичу, генерал-адъютантам Панкратьевым. Угрожающее положение, занятое кайсубулинцами, державшее в напряженном состоянии весь край, убедило, наконец, Паскевича не в ошибочности принятых им мероприятий и отсутствии нравственной системы действий, а в необходимости покончить все одним решительным ударом. Генерал-лейтенанту Розену приказано было принять начальство над всеми войсками, собранными в Шамхальстве. войти в земли кайсубулинцев и взять гемры открытой силой. От этой экспедиции Паскевич ожидал умиротворения всего Дагестана.